Часть четвертая. Мера любви. Глава четырнадцатая. Габерта, рухнув на руки Катрин на обочине дороги и разбросав свои юбки по дорожной пыли, не могла сдержать рыданий. Ужас пережитого дня, тяготы пути с непомерным грузом были причиной ее безутешности. Долгие всхлипы сменились и котой, слезы оставляли черные следы на блестящих от пота щеках, что при других обстоятельствах могло бы показаться смешным. За ее спиной, сбившись в кучу на двух повозках в перемешку с рулоном новой материи, кухонной утварью и ткацкими инструментами, на Габерту не шелохнувшись, смотрели ее «десять детей». На другой стороне дороги, на пожелтевшей траве, скрестив руки на груди, лежал Ноэль Керу. Выбившись из сил, он тяжело дышал. Чуть поодаль были видны повозки Мартена Керу, брата и помощника Ноэля, жестянщика Жозефа Дельма и его жены Туанетты, кузнеца Антуана Кудерка и многих других жителей Монсалви, устремившихся в Рок-Морель под защиту Катрин которую они всегда считали своей покровительницей. Когда в сумерках Катрин увидела, как медленно приближается к замку их скорбный, обессиливший кортеж, она вмиг спустилась по лестнице и хотела было побежать к ним навстречу, раскрыв руки и сердце, но натолкнулась на поднятый мост и мощное изваяние в виде Рено, преградившего ей путь. «Что вы делаете?» — крикнула она. «Почему вы перед ними закрыли ворота? Вы разве не видите, что они нуждаются в помощи? Надо идти к ним навстречу!» Но он не шелохнулся. «При любых других обстоятельствах я с радостью приютил бы всю округу, но это не тот случай. В Монсалвичума, чума, и они могут принести ее с собой. Я не впущу их сюда. Они верят вам, потому и пришли сюда. Не мне, а вам, Катрин. Чем вы можете помочь?» Подумайте о своих детях. Вы хотите увидеть, как они вспухнут, почернеют и умрут в страшных мучениях?» Ей показалось, что она увидела эту страшную картину. Она прикрыла глаза руками, чтобы прогнать видение. Снаружи все громче раздавались крики. «Наша госпожа! Наша госпожа! Госпожа Катрин!» «Боже мой!» — простонала она. «Они зовут меня!» В тот вечер, когда они позволили закрыть перед вами ворота, Они кричали не так громко. «Избавили ли они вас от унижения своего господина?» «Нет. В час опасности каждый за себя и Бог за всех. Сохраняйте спокойствие, госпожа Катрин». «Он прав», — вмешалась Сара. «Они бездействовали, когда твой супруг вернулся с этой шлюхой и разбойниками. Они не имеют права на твою жизнь. Но они и не требуют ее». Они просят лишь о помощи и успокоении. Во главе их идет Габерта. Габерта, которая помогала мне, она с небольшими потерями беспощадно бросила Сара. С тех пор, как мессир Арно привел свою банду, можно было бы уже не раз извести ее. Если бы не дети, уж поверь мне, я бы взяла это на себя, и разбойники умерли бы один за другим благодаря хорошо приготовленной пище. Поверь мне, если бы твои подданные действительно захотели, они бы помогли тебе вернуться домой. Страх свойственен человеку. Арно, мне кажется, стал поистине хищным зверем. Может быть, не оказав мне помощи, они помогли мне избежать худшего. В любом случае, они нуждаются во мне, и я не могу разочаровывать их. Рено, раз вы не хотите приютить их, если я правильно поняла... Скажите мне, по крайней мере, где я могу найти для них пристанище? Глядя, как они приближаются, я заметила на западе тучу. Может быть, наконец-то пойдет дождь. Что ж, моя красавица, пусть они идут к и монахиням. Религиозные общины для того и созданы. Христианское милосердие — это их работа. Воцарилось молчание, нарушаемое лишь криками, призывами и мольбами снаружи. Катрин съежилась и крепко сжала руки. «Рено, откройте мне ворота. Я хочу выйти к ним. Нет, я вас умоляю. Кому есть дело до того, что я буду рисковать жизнью? Я вправе распоряжаться ею, да я и не уверена, что она может мне еще что-то принести. Откройте!» Рено гневно посмотрел в глаза молодой женщины. «Катрин, если я открою, я сразу закрою их» и вы больше не сможете вернуться. Вам придется остаться с ними». Она, не дрогнув, выдержала его взгляд, стараясь не выдать вползший в нее страх. Ведь ничего не могло быть страшнее чумы. «Я знаю, но в последний раз я прошу вас открыть мне эти ворота. Я госпожа Монсалви, их госпожа, и мой долг идти к ним на помощь». Вокруг Катрин поднялся гул возражений и заклинаний, но она не стала их слушать и твердым шагом направилась к потайной двери. «Подождите, я пойду с вами!» — крикнул кто-то. К ней подбежал Жоз. Он нежно, но твердо оттолкнул руку Мари, пытавшейся удержать его. Тогда во внезапно установившейся тишине Рено сам опустил мост открыл нижние ворота, через которые все могли видеть длинную вереницу несчастных. «Сара, позаботься о детях!» — крикнула Катрин. Вместе с Жосом они выбежали к людям. Заметив госпожу, Габерта подбежала к ней и, рыдая, упала ей на руки. Катрин, взяв немного воды из двух бурдюков с питьевой водой, принесенных Жосом на спине, с помощью платка протерла испачканное лицо Габерты. Та постепенно успокоилась и смогла поведать о том, что произошло. Рассказ был немногословным. Всю ночь из-за шума в замке город не спал. Уже два дня там праздновали приезд троих мужчин, прибывших с юга. Они привезли повозку с женщинами, темная кожа которых говорила об их средиземноморском происхождении. Мужчина, который, казалось, был старшим, сказал, что эти женщины были рабынями, и он должен подарить их герцогу Бурбонскому от имени своего хозяина, короля Арагонского Альфонса Пятого Великолепного, и что они едут из Марселя. Они попросили пристанище на одну ночь. Прием превзошел все ожидания. Новые товарищи Арно де Монсалди были не из тех, кто пропустит такой удачный случай. Провожатый подаркой тот, кому он предназначался, абсолютно ничего не значили в их глазах по сравнению с собственным удовольствием. Оргия длилась три ночи, но когда сегодня утром зашло солнце, крестьяне, идущие на рынок, увидели страшную картину. Из замка, качаясь, с дикими воплями, вышел совершенно голый мужчина, и все тело его было покрыто черными пятнами. Он сделал несколько шагов, потом, вытянувшись, рухнул в пыль, изрыгая черный ужас, который сразу все объяснил присутствующим. Чума! Жуткий вопль в мгновение ока облетел город, сея страшную панику. У всех в голове была одна мысль — бежать, спасти свою жизнь и как можно дальше бежать из этого замка, на который обрушилось небесное проклятие. Люди отказывались слушать увещевания монахов аббатства, которые советовали им закрыться в домах. Монахи, чувствуя свою беспомощность перед всеобщим бегством, укрылись за стенами монастыря. Там появились дымки от сжигаемых благовонных растений, призванных обеззаразить воздух. Брат Антим, всхлипывая, заключила Габерта, это не аббат Бернар. Он, святой человек, вошел бы в этот прекрасный замок, чтобы посмотреть, что там происходит. Но казначей думает по-другому. Он удовольствовался тем, что забил ворота, навалил перед ними кучу бруса и засыпал подземный ход, ведущий к долине, чтобы ничто, и особенно это страшное зло, не могло вырваться из замка. Катрин вскочила. Лицо ее стало такого же цвета, как ее белое холщовое платье. «Забить двери? Но... А мой супруг? А миссир Арно?» Габерта, беспомощно махнув рукой, отвела глаза. «Он остался внутри», — наконец произнесла она. «Он уже, наверное, мертв в этот час». «Госпожа Катрин, чума бежит быстро, ужасающе быстро. Брат Антим сказал, что замок откроют не раньше, чем через сорок дней, и то для того, чтобы сжечь его». «Что же будем делать, госпожа Катрин?» Она снова заплакала, цепляясь за платье молодой женщины, которая, казалось, уже не слышала ее. Она представила себе кошмар, охвативший замок, зажатый в тиски страха, людей, умирающих там в страшных мучениях. Она увидела, словно он был перед ней своего мужа, упавшего на землю, хрипящего и гниющего заживо без какой-либо божьей помощи. Перед этой жуткой картиной Катрин забыла все зло, которое он причинил ей и, может быть, еще причинит. Вдруг ужас, охвативший ее, сменился гневом. Повернувшись к длинной веренице беглецов, она закричала: «Что вам делать? Откуда мне знать? Зачем вы бросили свои дома, если брат Антим так прекрасно позаботился о Монсалви, приговорив к смерти вашего сеньора? Идите куда хотите, в Сен-Проже, например. «Там есть послушники, монахини, которые могут помочь вам. Я возвращаюсь наверх». Обернувшись, она позвала Рено. «Пришлите мне коня и скажите Саре, чтобы она спустила все лекарства, какие только у нее есть. Я еду в Монсалви». «Катрин?» «Вы сошли с ума. Вы не выйдете оттуда живой. Мы еще посмотрим. Делайте то, что я говорю. Я не оставлю умирать отца моих детей, не испробовав все возможное для его спасения». «Но он должно быть уже мертв. Чума распространяется очень быстро, я знаю. Но я поверю в то, что он мертв, лишь увидев его. Вы потеряли рассудок. Отдать за него жизнь? Знаете ли вы, что он хочет проклясть вас?» вырвать отсюда с помощью члена церковного суда Роде и обвинить в супружеской неверности. Вас будут судить и пожизненно заточат в монастырь, а он женится на другой женщине». Не сдерживая гнева, Рокморель сбросил все это с высоты башни, словно корзину камней, надеясь, что его ядра будут достаточно тяжелы, чтобы пригвоздить Катрин к земле. Она не тронулась с места. Прямая как шпага, она еще выше подняла голову и спокойно заявила. «Это касается его и Всевышнего. Но пока я его жена. Я его жена и буду выполнять свой долг». «Ладно, Рено, хватит разговоров. Поторопитесь дать мне то, что я прошу. И если я не вернусь, позаботьтесь о детях». «Хорошо же», — сказал Рено. «Вы получите то, что хотите». И он исчез из виду. Вскоре потайная дверь снова открылась, и появился не конь, а три мула, по бокам которых свисали нагруженные корзины. На одном из мулов сидела Сара, такая спокойная, как будто бы она ехала на рынок продавать капусту. Катрин вырвалась из круга окруживших ее людей и устремилась к ней. «Что ты тут делаешь? Возвращайся! Ты не нужна мне! Твой долг заниматься детьми!» «Мой долг?» Следовать за тобой, куда бы ты ни шла. В последний раз ты ушла без меня. На этот раз я поеду. Я буду нужна тебе. Я прекрасно это знаю, но дети... Мари позаботится о них так же, как это делала я. К тому же дама Матильда пообещала мне помочь ей. Она их просто обожает. Да и к чему эти увертки? Мы еще не умерли. И если хочешь знать, я не собираюсь умирать и буду сражаться за твою жизнь. А теперь в путь». «Жос едет с нами». «Конечно», — откликнулся тот, пожимая плечами и посылая замку воздушный поцелуй. «Прекрасно. А вы», — добавила цыганка, обращаясь к устроившейся на сухой траве по обе стороны дороги толпе, похожей на стадо баранов, безропотно ожидающих ножа мясника, «госпожа де Рок Морель послала сказать вам, чтобы вы отправлялись на старые фермы, что виднеются вдали». Они разрушены, но там вы найдете укрытие в случае долгожданного дождя. К тому же там есть резервуар, где осталось немного воды». Жоз помог Катрин забраться на мула, сам сел на третьего и возглавил этот небольшой кортеж, перед которым расступились повозки и скот. «Госпожа Катрин!» — крикнула габерта сложив рупором руки. Молодая женщина обернулась. «Да, коберта если бы я была одна...» то, клянусь вам, пошла бы с вами. Но у меня десять малышей, и я боюсь. Все боятся. Вы не знаете, что такое чума?» «Нет, знаю», — ответила Катрин, прекрасно помня о своем коротком пребывании в стенах Шартра во время эпидемии. «Потому-то я и возвращаюсь. Не волнуйтесь, сорок дней пролетят быстро. Может быть, мы еще увидимся» и, не оборачиваясь, догнала Сару и Жоса, стараясь не глядеть на этот замок, где оставила самую драгоценную часть самой себя, своих малышей, которых, может быть, ей не было суждено уже увидеть. Катрин силилась победить страх перед черной смертью и перед тем, что ей предстояло пережить, когда она заставит брата Антима открыть перед ней двери ее дома, раньше времени превращенного в могилу. Краем глаза Сара наблюдала за ней, взволнованной упрямой складкой на ее нежных губах, дрожь которых при всем усилии Катрин не могла сдержать. Она не выдержала и так тихо, чтобы не услышал жос, прошептала. «Как же ты его все-таки любишь, несмотря на все то, что он заставил тебя пережить? Не говори глупостей, я выполняю свой долг». «Только свой долг», — возразила Катрин, не поворачивая головы, чтобы не встретить проницательный взгляд черных глаз, чью власть над собой она знала. Ей еще ни разу не удалось обмануть Сару. Никто, даже Бог, не может требовать от женщины принести себя в жертву и нестись на помощь отвергающему ее мужчине. «В день нашей свадьбы я поклялась служить и помогать ему. Ты поклялась любить его». И надо признать, что ты хранишь невероятную верность этой клятве. Катрин, посмотри правде в глаза. Ты просто сейчас измеряешь свою любовь. Какая глупость! Глупость? Ты так считаешь? Ведь не дурак сказал, что мера любви — это любовь без меры. Аббат Бернар процитировал мне эти слова святого Августина, говоря о тебе. Когда... В три часа ночи они прибыли в Монсальви, было еще темным темно. Город, словно призрак, вырисовывался на сумрачном небе, и только серый дым с красноватыми отблесками поднимался над церковной звонницей. Это дымили костры, зажженные монахами. Ветер доносил запах можжевельника, стояла мертвая тишина, стены замка были пустынны, без привычных дозорных огней, и чеканных шагов стражников. При виде своего дома у Катрин сжалось сердце. Там не раздавалось ни звука, не светилось ни одно окно. Окна окружающих домов были также темны. «Есть ли там кто живой?» — перекрестившись, прошептала Катрин. «Трудно в это поверить. Надо пойти посмотреть», — произнес жос. «А для этого надо, чтобы нам открыли городские ворота». Монахи сочли ненужной какой-либо охрану, решив, что страх — лучшая защита. Но они все-таки закрыли ворота. Сняв с пояса серебряный витой рог, он поднес его к губам и трижды протрубил в него. Катрин задрожала. Он немного подождал и затрубил снова. «Надо подождать, пока они подойдут», — прошептала Катрин. Лишь бы они не побоялись открыть. Ожидание показалось бесконечным. Жоз... В нетерпении собирался было повторить призыв, как на стене показалось пламя факела, освещавшее черный, быстро передвигающийся к воротам силуэт. При свете факела Катрин узнала брата Антима. «Кто там?» — раздался его неуверенный голос. Жос громогласно ответил. «Знатнейшая и благороднейшая госпожа Катрин!» Графиня Демон Салви, которая приказывает вам, брат Антим, открыть ворота ее города. Монах стал заикаться. Г-г-госпожа -г -г Катрин, но это совершенно, совершенно, совершенно неверо неверо неверо невероятно. Нас поразила чума, и я все знаю, крикнула Катрин. И несмотря на это, брат мой, я хочу войти. Откройте ворота, это приказ. «В отсутствие брата Бернара я имею право приказывать». Он колебался лишь мгновение, сломленный властным голосом хозяйки замка. «Хорошо, я иду, но пеняйте на себя, если с вами приключится несчастье». Вскоре перед тремя всадниками открылась небольшая потайная дверь и показался казначей монастыря, который поднял факел, освещая вход и желая убедиться, что перед ним действительно Катрин. Сидя верхом на муле, она сурово посмотрела на него. «Вы не должны были выпускать их в такую жару. Хотел бы я на вас тогда посмотреть, госпожа. Сам Бог не мог бы им помешать. Увидев, как умер человек, они обезумели. Что вы сделали с телом? Мы его, разумеется, сожгли, подвергая себя опасности. В аббатстве у меня тридцать монахов, и я несу за них ответственность перед Богом». Катрин проехала через арку, и перед входом в замок наткнулась на груду бруса, преграждающего вход в него. «А за тех, кто там, вы не несете ответственность? А за сеньора этого города, который, может быть, умирает сейчас без всякой помощи и исповеди, вы не отвечаете?» Аббат Бернар не позволил бы водрузить эту страшную гору. «Откуда вы знаете?» — оправдывался монах. Абат Бернар тоже захотел бы спасти как можно больше человеческих жизней, по крайней мере, достойных жизней. А те, кто остался в вашем доме, — это слуги сатаны. Абат Бернар не делал бы различий, и не вам об этом судить. Идите за вашими драгоценными монахами и расчистите все это. Я хочу посмотреть, может быть, еще можно спасти мессира Арно». Вместо того, чтобы подчиниться, брат Антим встал, расставив ноги и скрестив руки перед огромной грудой. Никогда. Этим воротам суждено быть закрытыми сорок дней, как требует закон в случае чумы. Впрочем, там должно быть не осталось ни одной живой души. Вы, как и я, прекрасно знаете, что эта дверь выходит во двор. Мы не входили туда. Никто не появлялся в галереях замка, никто не звал о помощи. Вы разве не чувствуете запах? «Я сомневаюсь, чтобы вы открыли и в том случае. А сейчас я требую отворить ворота». «Нет! Сто тысяч раз нет!» Возмущенный жос, оттолкнув Катрин, схватил монаха за шиворот, но вмешалась Сара. «Это бесполезно. Понадобились бы долгие часы, чтобы расчистить все это. Если там еще кто-то жив, надо действовать быстрее». «Как быстрее, если нам не войти?» Здесь не войти, но Жоз забыл подземный ход в аббатстве, который аббат Бернар после твоего отъезда заставил продлить до самого замка. Ты этого не знаешь. Габерта говорила мне об этом. Ладно, брат Антим, мы воспользуемся подземным ходом. Вы отведете нас туда как можно скорее. Жоз молча вынул свой кинжал, приставляя его острие к горлу казначея, и снежной улыбкой проворковал. «Как можно скорее!» Между немедленной смертью и отсроченной опасностью казначей не колебался. «Следуйте за мной!» Катрина увидела двор аббатства и костры. Здесь путники оставили распоряженных мулов. Она узнала монастырь с маленьким садиком, где аббат Бернар любовно выращивал шалфей, ромашку, полынь, укроп, мак и другие лекарственные растения. Затем она увидела подземный ход, по которому абат Бернар вывел ее в ту далекую тревожную ночь. Теперь по этому же длинному ходу она вернется домой. Жоз, Катрин и Сара с нагруженными корзинами вслед за освещавшим путь братом Антимом вошли в подземелье. В конце короткого коридора перед ними открылась мощная, укрепленная железом и решеткой дверь. В лицо им пахнуло тошнотворным запахом подземелья, который не показался особенно резким, поскольку Сара перед входом заставила надеть на лица пропитанные уксусом повязки, а на руки перчатки. Брат Антим защитил лицо тампоном. Пройдя через дверь, он зажег один из факелов, лежащих на земле, и указал на лестницу в глубине. Когда закончатся ступеньки, вы увидите люк, «Теперь я должен вас предупредить», — добавил он суровым голосом, — «что как только вы проникнете в замок, я закрою дверь и вновь открою лишь через сорок дней. Подумайте хорошенько». «Уже подумали», — ответил Жос. «В любом случае, я не поздравлю аббата Бернара за смелость и христианское милосердие его казначея». Брат Антим усмехнулся. Его улыбка при свете факела показалась Катрин жуткой. Мы не знаем, что стало с нашим отцом абатом. Может быть, Бог призвал его к себе. Он произнес это с сокрушенным видом. Катрин поразила, как изменился брат Антим. Не скрывалось ли под униженным молчанием опасное тщеславие? Возможно, навсегда ушедший абат Бернар, умерший Арноде Монсалви открыли бы перед ним дорогу к абсолютной власти до совершеннолетия Мишеля. Как только за заживо замаровавшими себя людьми закрылись двери, Сара по-своему истолковала услышанное. «Можно подумать, что чума предоставила этому доброму брату Антиму неожиданный счастливый случай. Как все-таки можно иногда ошибаться в людях?» «Постараемся забыть об этом», — сказал Жос. «Я клянусь вам» что он не помешает мне выйти отсюда тогда, когда мне заблагорассудится. Пусть для этого мне придется прыгать со стен замка».